Глава двадцать вторая. «Хорошо, купим!» Оля покинула номер только через несколько часов. Мерзко, отвратительно, погано. Что еще она могла сказать? Как только закрыла за собой дверь, руки сразу затряслись, и к горлу подступила тошнота. «Ты подлая баба! Свинья! Шлюха! Проститутка!» ругала Оля себя последними словами. Она сделала, что и хотела. Обвинения в свой адрес ее не успокаивали. Наоборот, становилось еще хуже. Оля спустилась на третий этаж. Нашла номер Жанны, постучала и вошла. «Кыш-кыш-кыш!» скомандовала Жанна всем посторонним, кто в это время был в комнате. Через секунду номер опустел. Жанна подошла и обняла Олю, как свою дочь. «Милая, все будет хорошо. Ну же, успокойся!» Оля не удержалась и тихо заплакала. Жанна гладила ее по спине и приговаривала, что все исправится, что она умничка, что она самая прелестная девочка на свете. «Чем ты там с ним так долго занималась?» Вдруг спросила она Олю и, заглянув ей в глаза, подмигнула. «Чем околдовала? Расскажи!» «Да ничем!» Оля постаралась успокоиться и, сделав глоток воды из стакана, что подала ей Жанна, добавила. «Просто разговаривала!» А потом... Вот и славненько. Так и держись дальше. Ну же, выше нос. Никто не мог удержать его больше часа. Он скуповат, а ты раскрутила его на три часа. Это рекорд. Оле было приятно, что ее похвалили. Но в душе оставалось ощущение предательства. Ты это делаешь ради мужа. Оля рассказала о своей проблеме. Наверное, поэтому Жанна рассказала ей свою историю. «Ну же, улыбнись! Если ты это не сделаешь, то кто тогда?» Оля кивнула и уже более спокойно посмотрела на Жанну, у которой в прошлом ситуация была не лучше. В свое время, когда она только вышла замуж, как и любая девчонка мечтала о семье, муж задолжал, и приехали ребята выбивать долг, а для устрашения изнасиловали Жанну и заставили ее отрабатывать. Это были мучительные годы ее жизни, но она нашла силы и справилась. А после Жанна узнала, что муж прятал машину, чтобы ее не забрали. От злости она сожгла ее и ушла. Спустя годы, воспользовавшись старыми связями, Жанна организовала свое маленькое предприятие, членом которого стала Оля. Поговаривают, что гостиницу хотят продать городу, а там уже будет новый хозяин. И, возможно, придется сворачиваться. Поэтому соберись. Тебе нужны деньги, а мне это место. Не время расслабляться. Хорошо? Да, хорошо. Я готова. Ну нет, сейчас пойдешь домой. Я вызову такси. Нет, я пройдусь. Точно? Да. Оля подошла к зеркалу, посмотрела на свое покрасневшее лицо, улыбнулась и сказала. «Я пойду». «Постой, вот». Жанна протянула ей конверт. «Это твой сегодняшний заработок. Сегодня проценты не беру. Подарок». «Спасибо». «Спасибо, скажешь, когда закроешь долги. Все, топай. Завтрак к двенадцати». «Не могу». «Как так?» Удивилась Жанна. «В час массаж, а в четыре танцы. Только к шести освобожусь». «Хорошо. Сразу сюда. Будем работать. Ну-ка, посмотри на меня. Улыбнись». «Да ты моя прелесть! Беги!» Оля положила конверт в сумочку и отправилась домой. Хотелось покаяться, но прекрасно знала, что это не поможет. Она сделала этот шаг осознанно. Причина тут не важна. Втайне даже понравилось, И от этого на душе было еще противнее. «Дом! Милый дом!» Сказала Оля, закрывая за собой дверь. Она посмотрела на конверт, Открыла и вытряхнула содержимое на стол. 300 долларов. От увиденного ей стало весело, словно выиграла приз. Для Оли это были большие деньги. Она сразу же подсчитала, сколько это в рублях. И прикинула, кому и сколько сможет закрыть. Оля открыла свою тетрадь и внесла в таблицу сумму погашения с пометкой большой буквы «П», что могло означать только одно – «Проститутка». Теперь у нее была бесперспективная и унизительная работа. Но она давала то, что ей так нужно. А именно, деньги. Утром Оля убежала в банк, чтобы погасить часть кредита. А после ушла к Игорю на работу, чтобы проконтролировать процесс работы. Потом она отправилась на курсы. И уже ближе к пяти часам пришла в гостиницу. Клиентов было немного. Это не работа на трассе. Иногда Оля просто поддерживала разговор, и этого было достаточно, чтобы заработать еще сотню долларов. Но были дни, когда приходилось отрабатывать, как говорится, по полной. Но она стала привыкать. Появилась своя манера поведения, слова и темы для бесед. «Здравствуй, милый!» Оля нашла возможность и приехала к Вадиму в клинику. «У тебя появились лишние деньги?» Возмутилась его мама, но Оля не обратила на ее слова внимания. а, подойдя к кровати мужа, присела на стул. «Как ты?» «Смотри!» Он нажал на пульт, и спинка кровати стала подниматься. «А это не вредно?» «Нет, надо четыре раза в день по полчаса так сидеть. Сказали, что через неделю отправят обратно, а там реабилитация. Буду заново учиться ходить». «Здорово!» Обрадовалась она и, взяв его руку, стала целовать каждый его пальчик. соскучилась по тебе, всего исцелую и затискаю. Было бы неплохо, а то тут как в монастыре. Оля была счастлива, что муж шел на поправку, но Галина Анатольевна опять ее расстроила, сказав, что еще не все закончено со спиной и потребуется купить домой специальную кровать, которая опять же стоит не маленьких денег. Хорошо, спокойно сказала она, купим.